Частица, частица, как часть речи. В предложениях «Сегодня мы закончим работу?» «Неужели сегодня мы закончим работу?» спрашивается об одном и том же. Но во втором предложении выражен дополнительный оттенок значения, заключенного в вопросе, неуверенность, сомнение. Этот дополнительный оттенок значения, который выделяет в предложении слова сегодня, выражен с помощью частицы «Неужели?». Некоторые частицы служат для образования форм слова. Например, «Закончить бы сегодня работу» – условное наклонение глагола. «Пусть всегда будет солнце» – повелительное наклонение. Это самая высокая гора, превосходная степень прилагательных. Внимательно прослушай определение. Частица – служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения в предложение или служит для образования форм слова. Применяя данное правило, рассуждает так. В предложении. Как весело было в летнем лагере, слово «как» усиливает значение словосочетания «весело было». Значит, слово «как» – частица. Разряды частиц. Формообразующие частицы. По значению частицы делятся на два разряда – формообразующие и смысловые. Формообразующим относятся частицы, которые служат для образования форм слова, например, условного или повелительного наклонения, степеней сравнения прилагательных и наречий. Частица бы, -бы» может стоять перед глаголом, к которому относятся, после него и даже отделяться от него другими словами. Формообразующие частицы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 Частицы «бы», «ли», «же» пишутся раздельно. «Узнал бы», «приди же», «знаете ли». Частица «то» со всеми словами пишется через дефис. «Как то», «мне то», «сразу то», «белый то». Частица К с глаголами пишется через дефис. «Узнай-ка». Сделай-ка отрицательные частицы «не» и «ни». К отрицательным частицам относятся частицы «не» и «ни». Внимательно прослушай правило. Частица «не» придает отрицательное значение всему предложению или отдельным его членам. Не стой на пути. Это не большой, а маленький пруд. Предложение получает положительный смысл, если в нём две частицы «не», одна из которых стоит перед глаголом «мочь». А вторая – перед неопределённой формой глагола. Она не могла не приехать, то есть она должна была приехать. Внимательно прослушай правила. Частица «не» служит. Первая Для выражения отрицания в предложениях без подлежащего. В этом случае частица не употребляется при существительном, в родительном падеже. Например, не с места. Второе. Для усиления отрицания, которое выражено частицей «не» или словом «нет». Например, не видно ни деревца. Для выражения утверждения после слов.